Родивши мальчонку, отдала она его на воспитание в деревню какую-то, там это зачастую делают, чтобы не мешался. Отец за содержание мальчонки кому следует там платил, и парнишка рос себе и рос. И вот, братец ты мой, вырос он, прицепил это сбоку шпагу и в Париж. А про то, что Нинон мать ему, никто кроме нее одной не знал. И вот крутит он по Парижу, туда и сюда, и вдруг попадает в гости к Ниному. Заходит он, это раз, другой, третий. Ты не спишь? Да нет, глухо отозвался Ордын, который рассказ Языкова слушал и никак не мог не тосковать об Аднушке. Где она, что с ней? Он вот лежит в покое и по баске всякие слушает, а она, может, страдает где, мучится, его зовет. Ты рассказывай. «И вдруг к матери он и полез, — продолжал Языков, — не могу де жить без тебя, потому говорю я тебе, что хошь ей и за 40 было, а нет от ихней за ней и богачей и знать толпой. Чего тут?» «Сам герцог Решилье старый, перед которым там все тряслись, подсылал как-то к ей верного человека. Нельзя ли де, мадам, как герцогу, к вам подсмолиться?» А за расходами де герцог не постоит уж. Ну, а та капризная была, не дай бог, от ворот поворот Нифига де ваш герцог от меня не получит. Вот какая дерзкая была. Ну, сын, значит, к ней. А она чуть не без памяти. Билась-билась, и, наконец-то, открылась. Я мать твоя. но ну, тот встал как полуумный, вышел это в сад да своей же шпагой сердце себе и проткнул. Да что ты! Вот истинный бог! прямо тебе говорю, и Корнели Росин, и сам Шекаспиар, все вместе вот какой случай. Но она, которой-то там время на люди не показывалась А потом, известное дело, за старой опять. Вот об эту пору и стал я к ней вхож До меня она ласковая была, и обо мне все заботилась. Ежели не так, к примеру, поклонишься ей, она заставит в переднюю выйти, а сама эдак усядется, платье свое по дивану золоченому распространит и сидит, а мне велит опять в двери входить. Левая эта рука, чтоб при шпаге, а правой шляпу у груди держишь, и согнешься эдак перед ней, и шляпой вроде как по полу, а потом шляпу враз под мышку, и вроде как... Конхирею к ручке. Как встать, как сесть, как за столом кушанье есть, как ширинку ее, ежели, к примеру, уронит подать, на все у них свой манер есть, а как чтобы подурие этого у них, не боже мой, не позволят, хочешь ты там сам раскороль будь. А что до того, чтобы взять по-нашему плеть, дедок, да промежду лопаток огреть, об этом и думать не моги. Обхождение не только промежду себя, но и с бабой каждой самое отменная а не то, чтобы как зря. И вот раз надумала она, вот, говорит, тебя я нашей политесс научила, а теперь ты меня своему московскому обычаю научи. Ну так пристала, хоть что хошь. «Достал это я наряд наш боярский весь!» Вырядилась она в него и хохочет, зуб не покрывает. «Да рай, так говорю, можно. Ты должна ручки на животике уложить, а в руках, чтоб ширинка была, глазки эдак долу опустить, а губки сердечком, и чтоб ни-ни. А потом...» «Что там такое?» — вдруг прислушался он. «Кобыть что-то приключилось». Внизу на дворе послышался шум, подъехали какие-то всадники и что-то спрашивали, оба слушали. — Эй, что там? — начальнически крикнул Языков. — Отвоеводы князя Долгорукова гонец, — ответила сразу несколько голосов в перебой. «Ну, — но в чем дело? — опять крикнул Языков, которому очень не хотелось вылезать из-под жаркой медвежьей шубы на холод. Князь воевода велел говорить тебе, чтобы ты взял немедля всех своих людей и поспешал в Арзамас, — ответил незнакомый голос. — Зачем? — тянул Языков. — Не ведаю. — Немедля? Немедля! — Языков подумал. — Ну, делать нечего, — сказал он сердито, сбрасывая с себя шубу и встал. — Уши жизнь каянные! Пойдем, Ордын!